Три. Страна чудес без тормозов. Дождевик, жабервоги, стирка. Я очутился в огромном пустом помещении. Белые стены, белый потолок, ковер цвета кофе с молоком. Изящные цвета в изысканном сочетании. Что не говори, а даже у белого цвета существуют свои оттенки, от благородного до грязно невнятного. матовые стекла не позволяли разглядеть пейзаж за окном, но тусклый свет, проникавший в комнату, убедил меня хотя бы в том, что солнце еще не погасло. Стало быть, я нахожусь над землей, и проклятый лифт все-таки ехал вверх, а не вниз. Я немного успокоился. Чутье меня еще не подводит. Девушка жестом предложила мне сесть. Я опустился на кожаный диван и положил ногу на ногу. Не успел я устроиться, как она тут же прошла через комнату и скрылась за другой дверью, напротив той, через которую мы вошли. Почти никакой мебели я в комнате не увидел. Перед диваном стоял небольшой столик. На столике керамический набор: зажигалка, пепельница, сигаретницу. Любопытство ради я заглянул в сигаретницу, но ни одной сигареты не обнаружил. На стенах ни картин, ни плакатов, ни календаря. Абсолютно ничего лишнего. Чуть в стороне от окна громоздился письменный стол. Желая разглядеть его получше, я поднялся с дивана и подошел к окну. Массивная из цельной доски столешница на двух тумбах с выдвижными ящиками. На столе лампа под абажуром, три дешевые шариковые ручки, вечный календарь, да горсть небрежно рассыпанных канцелярских скрепок. Календарь раскрыт на сегодняшней дате. В дальнем углу комнаты ютились три металлических шкафчика для одежды. И стек, какими заставлены раздевалки в любой конторе. Нечего и говорить, железные шкафчики в этой комнате просто резали глаз. Слишком грубы и примитивно для солидного кабинета. Будь это мой кабинет, я бы поставил что-нибудь поэзячней из дерева. Но раз это не мой кабинет, и я здесь лишь затем, чтобы выполнить заказ и уйти, то серые у них шкафчики или бледно персиковые музыкальные автоматы меня уже не касаются. В левой стене я разглядел глубокую нишу, нечто вроде чулана за раздвижной гофрированной дверью. Вот, собственно, и весь интерьер: ни часов на стене, ни телефона, ни тачилки для карандашей, ни графина с водой, ни стеллажей, ни папок с документами. Как и для чего используется эта комната? Бог его разберет. Я вернулся к дивану, сел, опять закинул ногу на ногу и зевнул. Минут через десять толстушка вернулась. Даже не взглянув в мою сторону, открыла один железный шкафчик, достала нечто черное и блестящее, взяла в охапку, пронесла через комнату и положила на стол. То был плотно свернутый комплект из прорезиненного плаща дождевика и пары сапог. Плюс огромные очки консервы, наподобие тех, какие носили военные летчики в Первую мировую. Что все это значит, я совершенно не понимал. Девушка повернулась ко мне и что-то сказала. Слишком быстро, я не успел проследить за ее губами. Вы не могли бы говорить чуть помедленнее? попросил я. В чтении по губам я пока не слишком силен. Она повторила на этот раз медленно, широко открывая рот. Удалось разобрать: наденьте это сверху. Я предпочел бы обойтись без плаща, но припираться не хотелось, и я молча повиновался. Скинул кроссовки, влез сапоги и надел дождевик поверх футболки. Сапоги оказались на пару размеров больше, а тяжеленные плащ сговаривал движение, но я решил не жаловаться. Девушка подошла, застегнула на плаще все пуговицы от горла до пят и нахлобучила мне на голову капюшон. Для этого пришлось встать на цыпочки и слегка покачнувшись, она задела лбом кончик моего носа. Замечательный запах, сказал я, имея в виду, конечно, ее духи. Спасибо, ответила она и дернув за шнурок, затянула на мне капюшон до самых ноздрей, а оставшееся поллица замуровало в консервы.、И、я стал похож на мумию для погони за расхитителями гробниц в особо дождливую погоду. Отодвинув шерму в стене, девушка взяла меня за руку, завела в чулан, зажгла свет и задернула шерму у себя за спиной. Чулан показался мне обычным гардеробом для верхней одежды, очень похоже, только без всякой одежды. пустые вешалки для пальто, да таблетки от моли, и больше я ничего там не увидел. И она прям воображение. Может это не гардероб, а комната с потайным ходом замаскированная под гардероб? Все-таки одевать меня в дождевик, чтобы просто запихать в гардероб, слишком бессмысленно. Девушка прошла в дальний угол, ухватилась за торчащую из стены большую золоченую рукоятку и слезгом подергала ее вправо влево. Как я и ожидал, в стене распахнулась дверца размером с крышку автомобильного багажника. Из черной непроглядной дыры тянуло промозглой сыростью. Мягко говоря, не самое приятное ощущение. Ровный гул, доносившийся снизу, походил на шум бурлящей реки. «Там внизу течет река», — сообщила девушка. Теперь ее странная речь звучала немного естественнее. Так, словно говорит она нормально, просто гул заглушает слова. Нет, того ли мне почутилось, что понимать ее стало легче? Просто чудеса какие-то. Идите вверх по реке, увидите большой водопад. Продолжала она. Двигайтесь без остановок прямо сквозь водопад и попадете в лабораторию моего деда. Дальше сами разберетесь. Там меня ждет ваш дедушка, уточнил я. Да, кивнула она и вручила мне карманный фонарик на шнурке. Лезть в сырую холодную мглу совсем не хотелось, но возмущаться было поздно. Собравшись с духом, я поднял ногу и ступил в распахнутую дыру.